Глава 15. Всё течёт, всё меняется. Рыжая. Прядь волос, что я держала в руке, была рыжей. Я даже дёрнула за неё, проверяя, точно моя, а у больно. Да, похоже, прядь растёт из меня. Но почему рыжая? Я снова переместилась в другое тело и кресу в кровать. Ага, вот такой магически эротический портал. Опять игроки что-то придумали. Это их рук дело, больше никому. Последнее, что я помню, как погналась за Эдгаром и потеряла сознание в саду. Что случилось дальше, покрыто мраком. Одно точно: мне жизненно необходимо увидеть себя. Я огляделась, но в чистой мужской спальне креса не было, зеркал, по крайней мере, на стене я такого не нашла. У тебя есть зеркало? С этим вопросом я повернулась к кресу. Он молчике внул на тумбу. У него тоже потрясение, его можно понять. Он засыпал с одной девушкой и проснулся с другой, но мне сейчас было не до душевных страданий мужчины. Это ещё вопрос, почему мы в одной постели. Я с удовольствием послушаю эту историю, но сперва взгляну на себя. Я потянулась к прикроватной тумбе и выдвинула ящик. Там в самом деле лежало зеркало. Спасибо, что хоть не карманное, размером примерно с человеческую голову. За неимением лучшего, сгодится. Схватив зеркало, я на секунду зажмурилась, сделала вдох поглубже и лишь после этого открыла глаза, чтобы взглянуть на себя. В отражающей поверхности на меня смотрело красивое лицо девушки лет 19. Взёрнутый аккуратный носик, чистая кожа, пухлые губы и ясные голубые глаза. Обрамляло это практически кукольное лицо копна волнистых рыжих волос. Мне никогда не нравился этот цвет, но стоит признать, данному телу он идёт. Я потёрла лицо, стирая с него следы вечернего грима. Под ним оказалась чистая розовая кожа. Рука отразилась в зеркале, как полагается, хороший знак. Выходит отражение верное это я, точнее, мой обновлённый вариант. Первый ступор потихоньку проходил, а я начала соображать. В следующую секунду догадалась пощупать пульс. Сердце билось ровно и сильно. Затем приложила руку к албу, температура тела нормальная. Прочие трупные признаки отсутствуют, и если вдуматься, то я ожила, напитавшись силами, полностью восстановила тело. Видимо, именно так оно выглядело при жизни. Седина была посмертной, возможно, появилась от испуга или от яда. Мой настоящий цвет волос рыжий, глаз синий, а все прочее просто налилось кровью и выглядело молодо и свежо, как и положено телу в этом возрасте. Осталось понять, как это произошло. С Эдгаром ничего не вышло, это я точно помню. Он сбежал от меня и вряд ли вернулся. Выходит, его место занял Кресс? Я, наконец, посмотрела на соседа по кровати и не нашла ничего лучше, чем спросить. «Между нами что-то было?» Кресс в ответ промычал что-то невразумительное. Сначала кивнул головой, вроде как подтверждая, потом покачал, отрицая. Похоже, он сам не мог определиться, что было ночью. «Ладно, у меня память отшибла. А что с ним?» Он так и сидел, молчаливый статуей, словно пыльным мешком по голове стукнули. Я заволновалась, как бы ему не стало плохо, и повела рукой перед его лицом. Так, зрачки двигаются, реакции есть. Тогда я щелкнула пальцами перед его носом. "Отомри!" Кресс вздрогнул и заговорил. "Элария", хрипло уточнил он. Я вздохнула. Я сама удивлена, что выгляжу иначе. А каково ему? Надо как-то всё объяснить, пока не стало хуже. Пришлось вспомнить наш первый разговор в этом доме. Да, это я. Помнишь, я говорила, что меня прокляли? Так вот, проклятие спало. Я развела руки в стороны, демонстрируя себя во всей красе. И в этом твоя заслуга. Ты меня расклдовал. За что тебе огромное спасибо. Наклонившись, я поцеловала креса в губы. Хочу вы стесняться. Судя по тому, как выглядит моё тело, ночью мы занимались ею кое-чем по горячее. Правда, я всё ещё не понимала, как, гоняясь за Эдгаром, отчутилась с Кресом. Но какая разница? Если так, даже лучше. Жаль только я ничего не помню. Ночь с Кресом не та вещь, которую я хотела бы забыть. Определённо, Крест Руиль лучший мужчина в моей жизни. Он просто взял и решил все мои проблемы. Сейчас он, конечно, в шоке, но ничего, он отойдёт. И я сумею убедить его, что я лучшая женщина в его жизни. Поцелуй прервался, так и не став глубже, всё потому, что Крес отклонился назад. Я не стала его винить. Утро всё равно казалось мне потрясающим. В теле бурлила энергия, ни следа было у уединения. Я вскочила с кровати. "Пойду к себе, переоденусь", сказала я Кресу. "А ты подготовь детей". "К чему?" поинтересовался он. "К моему преображению, конечно. Не хочу их пугать". Крес медленно кивнул. Кажется, он ещё не до конца пришёл в себя. Что ж, пусть побудет один, напомнит и переварит мысль, что провёл ночь с женой брата. А мне надо попасть на чердак до того, как дети проснутся. Не хочу, чтобы они видели, как я в неглиже выхожу из спальни не того брата. В коридоре прямо за дверью комнаты креса поджидал ас. Всю ночь, что ли, здесь просидел. При виде меня кот усмехнулся в усы, но удивления не выказал. Узнал меня даже в этом обличии, да? Упёрла я руки в бока, Какая ещё девушка могла выйти из комнаты, куда вошли, только ты и крес, выкрутился он. А ты всю ночь сторожил под дверью? Глаз не сомкнул, заверил кот. И что ты слышал? Осторожно уточнила я, направляясь на чердак, а сдвинулся за мной важно задровхвост. Вообще ничего, ответил он. Шумы изоляции в доме, сама понимаешь, никакая, но было тихо. Намекаешь, что между мной и кресом ничего не было? Или вы невинно проспали в объятиях друг друга всю ночь, или это был самый бесшумный интим в истории человечества. Я нахмурилась. Странно это все. Крес так и не ответил ничего вразумительного на вопрос, было что-то между нами или нет. Но ведь тело восстановилось. Значит, ночью произошло нечто, напитавшее меня силами. И это не близость. Но что тогда? Не может же быть моим источником силы совместный сон с мужчиной. И сердце опять же забилось от поцелуя с Эдгаром. Не окончательно запуталась. Кажется, я всё неверно истолковала и не разобралась до конца, в чём же именно источник моей силы. "А ты не глуховат случайно?" уточнила я недоверчиво. "Знаешь, в старости всё такое, мог и не расслышать, что происходило в спальне. Обежаешь, я кот в самом расцвете лет, и со слухом у меня полный порядок". Например, прямо сейчас слышу, как под полом на первом этаже возится Сигизмунд. Я с сомнением покосилась на Аза. Может и слышит, а может и нет, не проверить никак. Мы уже стояли перед дверью на чердак, и я напомнила Азу: "Ты здесь больше не живёшь, это исключительно моя комната, так что кыш. И ещё скажи спасибо, что я из дома тебя не выставила". "Вредена", буркнул кот и поплёлся по лестнице вниз. А я вошла на чердак, прикрыла дверь и первым делом направилась к кадки с водой. Смыв всю раннюю нанесенную косметику, я подошла к зеркалу, чтобы изучить себя уже в полный рост. Осмотром я осталась довольна. Ни следа увядания, мое тело было молодо, отлично выглядело и приятно пахло. Пусть таким и остается. Пора было спускаться на завтрак, и я заглянула в шкаф в поисках подходящего наряда. До этого я носила исключительно черное, но сейчас решила, хватит с меня траура. Никто же не умер, я так вообще живее всех живых. В итоге выбрала светло-голубое платье под цвет глаз, которое удивительно мне шло. Хотелось петь и кружить по комнате. Вторая молодость это прекрасно, особенно когда к ней прилагаются сорокалетние мозги и опыт. Обновлённый не только физически, но и морально, но я спустилась в столовую. Едва я появилась в дверях, как дети повернули головы в мою сторону. Второй раз меня встречали не моё сценой. Умею я и потировать публику, ничего не скажешь. Ого, первая помнила Смедина. Ты выглядишь. Она не могла подобрать слова, и я пришла на помощь. Живой? Девочка кивнула в ответ, а близнецы поморщились. Мёртвый ты была веселее. С Сигизмундом ты можешь сделать так же, поинтересовался Стефан, который ни о чём, кроме своего хомяка, не думал. Но особенно удивил всех малыш Эдмонд. Отложив ложку, он протянул ко мне руки и произнёс своё первое слово в жизни. Мама. Чётко и по слогам сказал ребёнок, заставив всех, включая меня, вздрогнуть. Похоже, мой вид приглянулся малышу, и я не знала, как на это реагировать. Но одно точно. Моё сердце дрогнуло. Как-то так вышло, что вовсе не я удивила детей, а они меня. Тем, что безоговорочно были готовы принять меня в любом виде. «Довольно», — хлопнул Крес ладонью по столу. «Лария выздоровела, и это прекрасно. Мы все очень за неё рады». А теперь давайте поедим, желательно молча». В отличие от меня, Кресс был явно не в духе. Он хмуро смотрел в свою тарелку, избегая взгляда в мою сторону. Жалеет о том, что произошло ночью. Что бы это ни было, никак не отреагировала на меня лишняя Аня. Вряд ли она вообще заметила, что в доме теперь живет женщина. А еще Эдгар не оценил мой новый облик. Муж завтракал где-то в другом месте, но мне было плевать. Пусть хоть совсем домой не возвращается. Я села за стол и взяла себе полную тарелку каши. Ох, как я проголодалась, живое тело с куда большим наслаждением принимала еду. Первым доел Крес и тут же вскочил из-за стола, но я пресекла попытку к бегству. Поднявшись за ним следом, «Нам есть о чем поговорить, я так просто не отстану». Я нагнала Крес уже в холле. «Еще немного, и он бы ушел, так торопится. Все мужчины одинаково ненавидят выяснять отношения». «Ты и так и не ответил», — сказала я. «Было между нами что-то или нет?» Крес хмуро взглянул на меня. «Надо же, снизошел». «Не было», — буркнул он. «Я нашел тебя без сознания в саду и перенес в дом». «В свою спальню, а потом обнимал всю ночь?» — удивилась я. «Не хотел оставлять тебя одну. Беспокоился, что тебе станет хуже», — выкрутился он. «И ты ничего не делал?» — с сомнением уточнила я. За свою репутацию не волновалась. «Я не могла». Я лишь хотела разобраться, что оживило тело. Для меня это крайне важно, а то, получается, я нашла свой источник силы, но так и не поняла, а в чем же, собственно, он заключается. Но Крес воспринимал мои слова по-своему. «Ты в чем-то меня обвиняешь?» — нахмурился он. «Нет», — качнула я головой, — «напротив, я очень тебе благодарна». «В таком случае разговор окончен», — заявил он, взявшись за дверную ручку. «Тебе так сложно ответить?» — всплеснула я руками. Мне не сложно, но неприятно от того, что ты думаешь, будто я мог воспользоваться твоей беспомощностью. За кого ты меня принимаешь, Эллария? Высказавшись, Крес ушёл, а я осталась одна посреди холла. Неудобно вышло. Крес подумал, что я подозреваю его в насилии, а я просто хочу знать, в чём мой источник силы. Ох, как же с мужчинами сложно. Быть может, мне стоит начать сближение первой и рассказать ему правду о себе?